Что такое слова? Вернемся к собачке. Собачка – это только слово, сочетание семи букв. Но после того, как кто-то его произносит, перед нашим внутренним взором возникает картинка, образ. Слово запускает внутренние образы, связанные с этим словом во внутреннем мире человека. Тезис номер пять. Слова – это кнопки, пусковой механизм, запускающий процесс воображения. Слова вызывают быструю смену картинок, взятых из личного опыта человека. За каждым словом у каждого человека стоят многомерные картинки из личного опыта, которые закодированы как наполнитель данного слова. Тезис номер шесть. Слушая слова и создавая образы, мы понимаем то, что говорит другой человек или то, что написано. Слова запускают наши внутренние программы, наши внутренние фильмы. Слушая чьи-то слова, мы дорисовываем полную картинку случившегося. Недаром о великих писателях говорят, что у него красочный образный язык. Почему? Потому что, читая слова, которые этот человек написал, мы окунаемся в тот мир, который он создает этими словами. И чем больше деталей, диалогов, нюансов описано, тем более живым и реальным нам кажется событие, описанное в книге. И мы погружаемся в эти события, и забываем о реальности, и даже теряем счет времени. И потом долго отходим от повествования, сохраняя странное чувство, что это не герой пережил все события, а мы. Вспомним отрывок из чудного стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро». Цитирую. «Мороз и солнце, день чудесный, Еще ты дремлешь, друг прелестный». «Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись». Всего шесть строк, а сколько всего сказано? Всего шесть строк, а перед нами уже полотно, изображающее маленький кусочек жизни двух людей. Каждое слово создает образ, видение. И каждый увидел свою красавицу, и каждый домыслил обстановку, и каждый увидел из окна зимнее утро. А теперь другая цитата. Для приближенного нахождения наименьшего по модулю характеристического числа лямбда 1 и соответствующих ему собственных функций эрмитово-полярного ядра Kxy, применяется метод последовательных приближений Келлога. Этот отрывок взят из учебника под названием «Уравнение математической физики». Но как с образами? Что вы поняли из услышанного? Да, конечно, для человека, увлеченного определенной областью прикладной математики, эти слова имеют смысл. И допуская даже, что после того, как он их услышит, в его голове появятся рисунки, графики или уравнения, и он с радостью скажет «Ах, круто!». А если вы не математик? Вы, наверное, встречали такие книги или статьи, в которых каждое слово в отдельности более или менее понятно, но что там написано, вообще понять невозможно. Это происходит вот почему. Тезис номер семь. Когда в нашей голове слово не связано с какими-то образами, мы не понимаем смысла сказанного. Вспомните ситуацию, когда вы были свидетелем общения иностранцев друг с другом, или ситуацию, когда вы были свидетелем общения глухонемых людей, которые разговаривали друг с другом при помощи языка жестов. Вы что-то понимали из того, что они говорили? Мы не понимаем иностранный язык именно потому, что сказанное слово не вызывает в нас никаких картинок и образов, не вызывает никаких ощущений и звуков. Мы не можем связать это слово с реальностью. Для нас это просто пустые и совершенно бесполезные звуки или жесты. Но люди, которые произносят эти слова, понимают друг друга, смеются недоступным для нас шуткам и воспринимают непонятную для нас информацию. И все дело в том, что у них с этими звуками или жестами связаны какие-то свои образы и ощущения, а у нас нет. И тогда одним из главных можно считать следующий тезис. Тезис номер восемь. Чтобы понять другого человека, надо знать, какие образы и картинки вызывает в его воображении то или иное слово или фраза. И еще очень важно помнить и понимать, что когда вы общаетесь с кем-то, то процесс понимания, процесс создания образов происходит одновременно и в вашей голове, и в голове вашего собеседника. И, к сожалению или к счастью, эти образы совершенно не идентичны. У каждого своя собачка, у каждого свои иллюзии. Вот пример. Женщина говорит доктору, «Ах, доктор, мой муж пугает меня!» На что доктор отвечает, «Да, понимаю, наверное, пьет, ругается и бегает за вами по дому с ножом». «Нет, доктор, он пугает меня тем, что у него теперь часто болит сердце», — говорит женщина. «Наверное, подобные диалоги не редкость. Меня, например, всегда восхищает то, что при таком разном восприятии реальности и различных представлениях о мире мы еще умудряемся как-то понимать друг друга и договариваться о чем-то». Кстати, за то, чтобы люди понимали слова одинаково, в мире платятся очень большие деньги. Что такое раскрученный бренд? Это название торговой марки, которое вызывает у всех людей одну и ту же ассоциацию. Или другими словами, бренд – это слово или словосочетание, которое вызывает у всех людей, которые его слышат, один и тот же внутренний образ, возможно, сопровождающийся звуками и ощущениями. Например, «Кока-кола». Ну что, появилась бутылочка с напитком и наклонными буквами на этикетке? Или может быть лучше Мальборо? Прерии, скачущие лошади, огонь костра? Романтика? И в завершении еще два тезиса. Тезис номер девять. Самое важное в работе с возражениями – Понимать, что то, что мы представили в своем воображении, когда слышим возражение от оппонента, не равно тому образному представлению, которое было в его голове, когда он это говорил. Таким образом напрашивается следующий вывод. Тезис номер 10. При работе с возражениями важно изучать образы оппонента, работать с его представлениями, а не со своими иллюзиями по этому поводу.